и вашу сестру Беатрис, которой минуло четыре года. К несчастью, замок, составлявший наше единственное имущество, оказался заложенным у нескольких взаимодавцев, из которых главного звали Бернальдо Астуто. Как хорошо он оправдывал свое имя. Он занимал в Валенсии должность стряпчива и исполнял таковую как человек, набивший себе руку в судебной процедуре. Он даже изучил право, чтобы вкуснее творить без прав. Какой ужасный заимодарец! Замок в лапах такого стряпчива всё равно, что голубка в когтях чёрного коршена. И действительно, не успел синьор Остута узнать о смерти моего мужа, как он принялся осаждать моё жилище. Он безусловно взорвал бы его с помощью мин, подложенных к крючкотворствам. Если бы не вмешалась моя звезда, Фортуна пожелала, чтоб осуждающий стал моим рабом. Я очаровала его во время свидания, которое было у нас по поводу его судебных преследований. Признаюсь, что не поскупилась ничем для того, чтобы внушить ему любовь. Желание спасти свой замок заставило меня прибегнуть к тем ужимкам, которые уж не раз имели успех. Но при всём своём искусстве я тем не менее опасалась, что упущу Стряпчива. Он был так поглощён своим ремеслом, что казался нечувствителен к каким-бы-то небывало любовным впечатлениям. Однако этот угрюмиц, заноза, прикозная строка, любовал со мною больше, чем я предполагала. Сударыня, сказал он мне. «Я не умею строить куры. Моя профессия так затянула меня, что я не успел познакомиться со свычьями и обычаями галантного обихода. Но суть его мне известна, и, чтобы подойти прямо к делу, скажу вам, что если вы согласны выйти за меня замуж, то мы прекратим этот процесс. Я устраню взаимодавцев, присоединившихся ко мне для продажи вашей земли. Вам достанутся доходы, о вашей дочери право собственности. Интересы Биатрисы мои не позволили мне колебаться. Я приняла предложение. Стрэпчи сдержал обещание. Он повернул оружие против остальных заимодавцев и обеспечил мне владение замком. Возможно, что это был первый случай в его жизни, когда он защитил вдовицу и сиротку. Таким образом я стала супругой стряпчего, не переставая быть почётной прихожанкой. Но этот новый брак уронил меня в глазах валенсийской знати. Дворянки смотрели на меня как на особу изменившую своему рангу и не желали иметь со мной никакого дела. Пришлось ограничиться обществом мещанок, что сперва меня несколько огорчало, так как я 6 лет привыкла вращаться среди знатных барынь. Тем не менее, я утешилась и свелось знакомство с одной по вытчицей и двумя жёнами стряпчих, отличавшихся весьма смешным характером. Их безвкусные манеры забавляли меня. Эти дамочки считали, что они стоят выше толпы. "Вы?" говорила я иногда самой себе, когда они начинали хорохориться. Таков свет. Каждый воображает, что он выше соседа. Я думала, что зазнаются только актрисы, а оказывается, что и мещанки ничуть не благоразумнее. Мне хотелось бы, чтобы их заставили в наказание хранить в своем доме портреты предков. Клянусь смертью, они не повесили бы их на самое освещенное место». После четырехлетнего брака сеньор Бернальдо Астуто занемок и скончался бездетным. Тем состоянием, которое он выделил мне при бракосочетании, и тем, которые мне принадлежало, я оказалась богатой и доволь. За какою я и слыла. А потому один сицилийский дворянин по имени Коли Фикини узнав об этом, вздумал заинтересоваться мной с целью либо меня разорить, либо жениться на мне. Он предоставил мне право выбора.